уцы Лышевского, предположил Данилов. Бери немного ниже. Прищурилась Елена. У вашего Гучкова? У Рудловского? Ты не шутишь? Рудловский был главным врачом первой клинической больницы. Не шучу, Елена села на кровать, скрестила ноги и начала рассказывать. Взяла я недавно мужичка из Омска, Пятнадцать лет в скорой. Первая категория. Высшую профукал. Вроде бы с понятием и без признаков алкоголизма. Сам понимаешь, что первым делом, еще во время собеседования, я сказала насчет левых денег. Чтоб даже и не думал. Он божился, что колымить не в его правилах. Я ему с дуру поверила. Взяла его, дала постоянного фельдшера, толковую женщину. который полностью доверяю. И что же? Вчера на третьем по счёту дежурстве едет он на авто. Столкнулись на светофоре две машины. Одной из машин управлял Рудловский. Этот перед на месте оценил ситуацию, отправил фельдшера к водителю другой машины. Всего двое пострадавших было. Да, и оба лёгкие, сотряс, несколько ссадин. Так вот, Отправил, значит, фельдшера, а сам занялся Рудловским. И пока обрабатывал его садиной перекисью, сказал, что если Рудловский заплатит, то попадёт в приличную больницу, где его быстро обследуют и отпустят домой. А если нет, то его отвезут в первую клиническую, где пьяные коновалы промурыжат его в приёмном до утра и ничего не сделают. Ляпнуть такое Рудловскому это же просто анекдот.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 навешивает выговоров и уволит по статье. Наверное, в таких случаях это и правильно. Но всё равно как-то нехорошо. Сам Данилов так поступить не смог бы. Гнавить административно не его стихия. Вот набить морду нехорошему человеку, он считал возможным, иногда даже полезным действием. Я только одного понять не могу. Как можно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 теряли работу по своей глупости и жадности. Придет такой, к примеру, в британский медицинский центр на зарплату в 80 тысяч рублей и спалится на вымогательстве 2-3 тысяч, в рублях, разумеется. А за что можно вымогать в британском медицинском центре? Как и везде, за так называемое индивидуальное отношение к проблемам пациента. Поэтому не надо так расстраиваться.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 Это мне минус, взратила Елена. Меня просто трясло сегодня. Тебя и сейчас слегка трясёт, сказал Данилов. Кстати, я знаю один хороший способ снятия стресса. Раньше их у тебя было два. Елена встала, подошла к выключателю и выключила свет. И ещё можно было гадать, что ты имеешь в виду: секс или выпивку. А теперь всё сразу ясно. Никакой интриги.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 В качестве публики выступала медсестра Маша. Ей тоже было интересно. Оказывается, в Москве 145 стационаров. С коечным фондом в 81 тысячу коек. Данилов читал не все подряд, а только самое, на его взгляд, интересное. «Мне казалось, что стационаров больше!» Откликнулась Маша. «А сколько поликлиник?» «491!»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 такие и прямо сказали: "Нам нужны послушные девочки, готовые на всё ради ублажения клиентов. Знание английского языка и скорость набора текста нас не интересует. К языкам у нас вообще совсем другие требования". Хорошо хоть сразу предупредили. Да, честные ребята, простые как 3 копейки. Один прямо на собеседовании за ляшки лапал, но зато и деньги обещали хорошие. Так подруга согласилась. Нет, конечно. Решила, что лучше менеджером в гипермаркет, чем подстилкой в Снежану. Ничего, пока довольна. Кстати, а про зарплаты в вашем отчете что-нибудь сказано? Должно быть. Данилов перевернул несколько листов. Ого, как интересно. Оказывается, средняя заработная плата в Москве – 45,5 тысяч рублей. На новой работе, с учетом ночных часов и кое-каких надбавок. Данилов получал больше, но, с другой стороны, он знал врачей, чей месячный заработок по ставке не дотягивал до 30 тысяч. Все относительно. Это видно даже по отчету. Участковые врачи зарабатывают в среднем 37 тысяч, а выездные врачи скорой помощи почти на 20 тысяч больше. Опять же, в общей массе учитываются зарплаты руководителей. Так и получается цифра в 45 500 рублей. А что про сестринские заработки?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 «До него не дотянусь», — пригорюнилась Маша. «Больно уж высоко сидит. Я его и живьем-то видела всего два раза». «Неужели?» — не поверил Данилов, знавший, что Маша работает в Склифе уже пятый год. «А что тут удивительного? На конференции я не хожу, а к нам сюда он не заглядывает. И слава богу, хватит нам и Ромашова. Правильно говорят. Лучше быть подальше от начальства и поближе к кухне». «Правда, кухня у нас не ахти, «До ресторана и далеко. Но в целом вроде сносно готовят», — замесил Данилов. «Вы послушайте Людмилу Григорьевну. Она с девяносто четвертого года здесь работает. И такого может рассказать». «Спасибо за совет. Но ужастиков я и сам много знаю», — ответил Данилов. «Какая разница, что было раньше. Главное, что сейчас все нормально. Тогда вообще бардак был». Григорьевна рассказывала, что однажды администрация что-то не поделила с электриками. Так склив почти на сутки от кабеля отключили. Хорошо, что здесь своя автономная резервная система питания есть, а то представляете, что бы было? Даже представлять не хочу, ответил Данилов. Однако представил, как гаснет свет в операционных, в реанимациях, в палатах, как останавливается вся неснабжённая аккумуляторными батареями аппаратура.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 Как его? Эх, память. Ну, подскажите, его ж все знают. Он дураков всегда играет. Вот если б умных играл, Григорьевна, мы б тебе подсказали. Умных у нас мало, даже в кино. А дураков навалом. По утрам Маша неизменно пребывала в хорошем расположении духа, а к ночи, как уставала, становилась раздражительной. Ладно, шут с ней с фамилией. Лежал он всегда в первом отделении, у Валерия Мячеславовича. Постоянный клиент, можно сказать, чуть ли не раз в два месяца из-за поя выводился. Воложился не сам, а жена его клала. Когда надоедала, на его художество смотреть. И вот однажды стали в отделении замечать, что артит этот под мухой ходит. Под небольшой такой мухой. Но откуда ему водки взять, если его из отделения не выпускают?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 Петр Данилов, давайте радуйте меня. Не стесняйтесь. У нас бомж. Взяли возле Нигадского вокзала. Предположительно, отравление суррогатами алкоголя. Предположительно, в отношении бомжа настараживало. Что тут можно предположить? Анамнезу этой публики не очень ты соберёшь. Амбулаторную карту не почитаешь. У родственников в виду полного отсутствия таковых ничего не узнаешь.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 Никто же в здравом уме не признается, что привез больного в стационар, не осматривая. Хотя, скорее всего, просто закинули в машину и повезли. Надев перчатки, Данилов первым делом осмотрел голову бомжа, ища в шеи, но, к великому своему удивлению, их не нашел. «Помогите раздеть», — попросил он бригаду. Те без особой охоты помогли снять с бомжа пиджак, кроссовки и приспустить штаны.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 Я не забуду и не пугаю. Подумайте просто, оно того стоит. Данилов взялся со за стол сопроводительный лист. Сначала позвоню, а потом напишу докладную на имя вашего директора к ксерокопии вашей сопроводиловки к ней приложу. Доктор Выхова, так? А моя фамилия Данилов. Можете сами расписаться за меня в карточке, всё равно не поможет. Оттрахивают вас за подобные самоуправство по полной.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 Так и лежавшего раздетым за кардиограммой нагибаться не стал. Кто бросил, пусть тот и подбирает. Кардиограмма подобрал вернувшийся Денис. Имейте в виду, коллеги, Данилов снял перчатки и маску. Я сейчас предупрежу наше приёмное, поэтому без запроса место туда лучше не суйтесь. Они будут проверять. От таких, как вы, ничего хорошего ожидать не приходится, огрызнулся доктор Выходов. Ясное дело, согласился Данилов и ушёл в ординаторскую, умыться и продышаться. Звонить и предупреждать он не собирался, просто напугал на всякий случай. Вспомнился доктор Бондырь с родной подстанции. Этот зачастую вообще не заморачивался с сдачей больных в приёмное отделение. Загрузит больного на катальку, положит сопроводительный лист на грудь или под голову и вкатывает в приёмник.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 Зато переработок у бригады, возглавляемой Бондарем, никогда не было. Ну, почти никогда. «Что-то заработался я в приемном покое», – подумал Данилов, созерцая привычный дворовый пейзаж. Надо было напомнить о себе в отделении. Скоро уже осень. Что они там думают со своей реорганизацией? Против временной работы на приеме Данилов ничего не имел. Но только против временной, а не постоянной.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 Так вам простительно заблуждаться в таких вопросах. Визите её в терапию к коллеге. А может, лучше домой? С надеждой спросила женщина. Нельзя, ответил врач скорой помощи. Почему, доктор? А как мне время оправдывать, если я вас не госпитализирую? 2 часа это вам не 40 минут. Чем закончилось дело, Данилов не узнал, потому что разговор продолжился за пределами смотровой.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 то есть в состоянии героиновой абстиненции, в отделение острых отравлений с совершенно липовым диагнозом передозировки. Какая тут может быть передозировка? Зрачки расширены, потны, дерганы, в полном сознании. Врач скорой помощи ничего не ответил, поэтому Данилов обратился к наркоману. Как давно был последний укол? «Вчера был», — признался тот. «Уже двенадцать часов прошло». «Везите в наркологию». Данилов вернул врачу сопроводительный лист. «У нас ему делать нечего. Мы абстиненциями как таковыми не занимаемся. Мы острые отравления лечим». «Мне нельзя в наркологию», — соскулил наркоман. «Меня там знают». «Ваши проблемы», — резко ответил Данилов. Врач задержался, пока фельдшер не увел наркомана обратно в машину. «Все не везет в наркологию». и, покосившись на дверь, как бы то ни вошел, предложил. «А если я поделюсь, положите? Ему действительно ни в одну из наркологий нельзя. Там проблемы какие-то». «Думайте, прежде чем что-то делать», — посоветовал Данилов. «А я денег не возьму, и хмыряю этого тоже». «Жаль». Врач покинул смотровую с видом оскорбленной невинности. Постороннему наблюдателю могло показаться, что Данилов его чем-то обидел, причём незаслуженно. Ближе к полуночи скорая привезла молодую женщину с диагнозом отравление грибами. Вроде бы всё как полагается: бледность кожных покровов, слабость, тошнота, рвота, по употреблении солёных грибков домашнего приготовления накануне в гостях. Когда Данилов поинтересовался наступлением последних месячных, то услышал в ответ. Что-то сбилась я с ритма в последнее время, наверное, от жары. Так когда же всё-таки? Больше месяца задержка. После небольшой паузы ответила женщина. Данилов отпустил скорую, положил пациентку к себе для наблюдения и первым делом, после назначения всех положенных анализов, пригласил на консультацию гинеколога. До утра нельзя подождать.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 В 5:00 утра в приёмное отделение 7-го корпуса явился капитан милиции Воскобойников, показал охраннику удостоверение и велел разбудить дежурную смену, и по очереди допросил Данилова и Машу. Оказалось, что Светлана, уйдя из приёмного отделения 7-го корпуса, отправилась прямиком в центральное приёмное отделение, куда проникла через окно, довольно высокое от земли все 3 м будет. В окно Светлана полезла с преступным умыслом, намереваясь прибрать к рукам то, что плохо лежит. Плохо лежали сумка одной из медсестер, два мобильных телефона и одна электронная книжка-читалка. В тот момент, когда Светлана покидала место преступления тем же путем, проведение наказало ее. Воровка поскользнулась или оступилась, короче говоря, упала на асфальт с трехметровой высоты, причем весьма неудачно. ударилась головой и потеряла сознание. Обнаружила ее одна из медсестер, решившая, вопреки строгому запрету, покурить на рабочем месте, высунувшись в окно. Увидев безжизненно раскинувшееся на асфальте тело, медсестра подняла тревогу. По добыче, валявшейся рядом со стонущей Светланой, восстановить ход событий не составляло труда. Светлану перегрузили на носилки и доставили в реанимацию нейрохирургии. с диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы. Попутно вызвали милицию, к приезду которой Светлана уже пришла в себя. Запираться она не стала, да и какой смысл был запираться, если взялись по личным. Какой сволочной народ пошёл, сказала Маша после ухода капитана. Мы их спасаем, а они же нас и обворовывают, гадина. Хорошо ещё, что у нас ничего не украло. Так вот полежит в реанимации а потом и их обворуют. Одно слово сучка, поддержал Людмила Григорьевна. Непонятно только, почему её сразу в тюремную больницу не забрали, или в 120-ю, где для таких особые отделения имеются. Может быть, с неё просто подписку о невыезде взяли, предположил Данилов. Дело-то простое, К тому же уже раскрытое. Ущерб небольшой, если только мобильник при падении разбился. Но это надо додуматься. Не унималась Людмила Григорьевна. Увидеть окно, сообразить, что там никого нет, залезть. Ой, чувствую профессионал канала, рецидивистка. Ты ещё скажи, Григорьевна, что она нарочно отравление симулировала, чтобы всклив попасть? возразила Маша. Мне кажется, что всё гораздо проще. Шла, увидела окно, заглянула, влезла. Она же явно наркоманка, и эта публика только и ищет, где бы чем поживиться. Это нам тут наворолла в три короба. Типичное ограбление по склифосовски. Разве у нас можно сумки и мобилы без присмотра оставлять? Я на работу вообще без сумки хожу, а ключи, деньги и мобилу ношу при себе. Маша потербила висевший на шееш урок на грудной сумке. Так спокойнее. Ой, тут такие мостки попадаются. Трусы из тебя снимут и не заметишь. Рассмеялась Людмила Григорьевна. Вспомнишь, как в прошлом году раздевалку в психосоматике обчистили? Все свои шкафчики на замок запирали. Да разве помогло? И ведь так и не нашли, кто это сделал. «Я пойду посплю в часок, если дадут», — сказал Данилов. И сразу же услышал шум подъезжающей машины. «Все ясно. В дома высплюсь». На утренней пятиминутке криминальная история стала главной темой для обсуждения. На врача, попытавшегося в наглую оставить бомжа с инфарктом в приемном отделении токсикологии, Данилов кляузничать не стал. В итоге ведь тот забрал больного. Вот если бы оставил, просто сообщил, что был отказ в госпитализации, и объяснил причину, не вдаваясь ни в какие подробности. «Вот откроют в Москве второй центр отравлений. Будем всех бомжей туда отсылать».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 Может, денег на всё не хватило, но до Нового года центр откроется по-любому. Установка слыша такая, чтоб открыть в этом году. Кстати, если вы вдруг надумаете остаться работать в приёмном, то я буду рад. Спасибо, Марк Карлыч. Но меня больше тянет в отделение. Тогда ждите. Как только народ уйдёт в новый центр, вы пойдёте в отделение. Вы имеете в виду, на первых порах, пока я не наберу врачей?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 никакой палатной рутины, этих ежедневных обходов, график суточный, да и вообще кому как, дипломатично ответил Данилов. А в обходах есть своя прелесть.